Она внимательно присмотрелась к нему. Свободными? Да что он, словно не вышел еще из лагеря. Вроде как трезвый. Обычно, когда он начинал нести такую вот ахинею, она подозревала, что он где-то уже добыл и наклюкался. «Будем учить», — сказал он. «Мы с тобой...» Каждый день будем запоминать одну фразу, хорошо? — Одну, — подумала она, — это еще ничего, лишь бы он приходил и никуда не делся. И в запой не ушел, при этом каждодневном трясучем ужасе. По его высокому лбу метали солнечные зайчики, и вся беседка с дощатой, прохудившейся крышей, была исклёстана, мечущимся сквозь листву деревьев разноцветным солнцем. Я счастлив, Вера, что повстречал вас в своей жизни. Проговорил он. Повтори. Впоследствии она повторяла в разных интервью. «Мировоззрение мое сформировали... Трое мужчин, которые встретились мне в жизни в разное время. Алкоголик-отчим, рано погибший друг и еще один человек, с которым мы до сих пор о многом не доспорили. Суда со второго этажа больницы иногда слабо доносился детский плач. Вера спросила как-то Анжелу, а кто там на втором этаже содержится? Анжела Округлила глаза и велела никогда больше об этом не спрашивать. Никогда. Почему? Спросила девочка. покачину ответила медсестра. То, что Таня рассмеялась, не прыснула, а она была страшно смешлива, веру насторожила еще больше. На другой день она повстречала в парке глав врача Сильву Валентиновну. Похоже, что та просто гуляла без всякой цели. Это Вера удивила. В ее представлении врач всегда куда-то должен бежать, торопиться. А тут главврач явно прогуливается, да еще с букетиком листвы, тщательно подобранной по цвету. Всем пациентам старше десяти лет Сильва Валентиновна говорила почему-то «Вы». И сейчас она приветливо окликнула девочку. «Гуляете?» — Верочка, скоро выпишем. Подобрала, наклонившись крупный блестящий желудь на черенке, скрепко нахлобученной на голову коричневой пузырчатой кепкой. — Нравится? — спросила она. Вера кивнула, машинально взяла протянутый Сильвой Валентиновной желудь и некоторое время смотрела ей вслед, догнала ее и пошла рядом. — Сильва Валентиновна? — спросила она. «А кто там плачет на втором этаже?» врач остановилась. Внимательно посмотрела на Веру, сказала просто и грустно. «Я могу вам, Вера, сказать, но прошу, чтобы никто больше об этом не знал. Вообще-то наша больница для детей с врожденными дефектами». Ведь не все рождаются здоровыми, нормальными, вот как вы. Многие из них безнадежны и живут здесь все время, пока... Понимаете, не все родители могут держать такого ребенка дома. — И они умирают? — спросила Вера, глядя на нее во все глаза. — Рано или поздно. Никто из них не жилец. А многие показались бы вам просто страшными. Так что прошу вас держать это в тайне. Вот еще в тайне. Надо было немедленно придумать, как пробраться туда, на второй этаж. Этим же вечером она подготовила Натьку. Десятилетнюю дочь уборщицы, которая в каникулы болталась по коридорам больницы, помогая матери таскать ведра и швабру, осуществить экспедицию на второй этаж. Надька, оказывается, всю эту тайну давно знала, бывала там наверху, когда мать убирала. — Да ничего там страшного нету, — сказала она. — Особенно, если привыкнуть. А пойдем по другой лестнице, черной. Завтра... После обхода, когда врачи и сестры чай пьют, там даже дверь не запирается. Всю ночь Вера ворочалась, представляя завтрашний поход наверх к чудовищам, уродам. На рассвете ей приснилось, что она долго поднимается по темным лестницам, карабкается и карабкается по бесконечным, очень высоким ступеням и, наконец, подходит Крезным, как в мечети, шейхантаура дверям, которые вдруг распахиваются резко, вот как мать распахивает дверь квартиры, когда возвращается после отъезда. И точно навстречу ей вдруг вышла торжествующая мать. Да играс! спросила она и принялась на отмуж лупить верку, куда попадала. Тут набежали откуда-то врачи, медсестры, стали оттаскивать мать, а Сильва Валентиновна качала головой. — Я же вас, Вера, просила, просила. Это наша главная пациентка. Думаете, она куда-то из дома пропадет? Вот здесь мы ее и держим. Вы видите, какая она страшная. Она-то самый ужасный урод и есть. Проснулась перед обходом и даже на завтрак не пошла, продолжая думать о своем многозначительном сне. А Надька не обманула. Промелькнула в коридоре, махнула рукой и независимой такой походочкой отправилась в сторону туалета, за которым оказалась стеклянная дверь, на запасную лестницу. Тут Натька оглянулась по сторонам, дернула подбородком, и тихонько потянула дверь на себя. Да открылась. Вера бесшумно поднималась за Натькой, Совсем недолго, никак во сне, и почти сразу они оказались на лестничной площадке с клетчатым серо-коричневым кафельным полом перед еще одной стеклянной дверью, за которой Вера увидела девочку лет семи, славную, аккуратно причесанную, Она сидела за детским столиком, уже маловатым для нее, и ела манную кашу. И никаким уродом она не была. Совсем наоборот. Вера уже хотела спросить Натьку, а что, мол, такая милая девочка здесь делает, как та? набрала полную ложку каши, задрала босую ногу и принялась ее кормить. хриплым шепотом спросила верка. Что она делает? Она слепая, сказала Надька, — И мозги не в порядке. Ну, это не очень интересно. Пошли, что-то покажу. Они открыли дверь и мимо девочки, продолжающей увлеченно вымазывать кашей ступню своей ноги, прошли в огромную, довольно светлую палату с множеством детского размера коек, огороженных веревочными барьерами.